Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свою прежнюю лекцию, посвященную борьбе за власть в 1923-1927 году. Ну вот прошлой лекции я рассказал о борьбе руководства партии с Троцким и с троцкийской оппозицией. И завершил ее, по сути дела, рассказом о разгроме этой оппозиции. А теперь я перейду к следующим сюжетам, связанным с этой проблемой. Ну хорошо известно, что по мнению многих современных авторов, в частности, тех же профессоров Жукова, Роговина и других, из-за острейшей борьбы за власть было, по сути дела, упущено драгоценное время для решения самых неотложных и острых проблем НЭПа, в частности, корректировки отраслевого дисбаланса цен, усиления плановых начал в экономике страны, проблема темпов индустриального развития и так далее». И в результате уже в апреле 1925 года в руководстве партии началась новая дискуссия, которая привела к распаду правящего триумвирата и правящей семерки и резкому обострению борьбы за власть. Но в центре новой партийной дискуссии оказались две принципиально важные проблемы. Первая – это вопрос о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Надо сказать, что вплоть до конца 1924 года такой проблемы в повестке дня партийных баталий в принципе не существовало, поскольку никто из тогдашних членов высшего партийного руководства не ставил под сомнение известный марксистский постулат о том, что только победа пролетарской революции в мировом масштабе, то есть в самых передовых буржуазных государствах, является необходимым условием победы социализма в СССР. Однако уже в декабре 1924 года Иосиф Виссарионович Сталин в своей знаменитой работе «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» впервые поставил под сомнение саму правоту данного марксистского постулата и заявил, что в условиях резкого спада революционного движения в Западной Европе существуют реальные и, главное, объективные возможности построения социализма в СССР без победы пролетарской революции в Европе. Но вот данный вывод Генсека, ставший по мнению целого ряда советологов, в частности Кара, Дойчера, Пайпса и других, Причудливым синтезом марксизма и национальной идеи не только был поддержан признанным партийным теоретиком Николаем Ивановичем Бухарином в его знаменитой статье «О характере нашей революции», и о возможности победоносного социалистического строительства в СССР, но и закреплен в решениях 14-й партийной конференции РКПБ, которая состоялась в апреле 1925 года. При этом тезис о строительстве социализма в СССР теоретически был расчленен как бы на две составляющие. Это на полную победу социализма в СССР, когда будет ликвидирована любая угроза реставрации капитализма внутри страны и окончательную победу социализма в СССР, когда будет ликвидирована любая возможность реставрации капитализма извне. Ну и второй вопрос или вторая проблема это вопрос о развитии аграрного сектора страны на неповских началах. В апреле 1925 года состоялся очередной пленум ЦК, в центре внимания которого оказалась проблема дальнейшего углубления неповских начал в сельском хозяйстве, где По мнению Николая Бухарина, этих отношений фактически не существовало. С основным докладом о кооперации на этом пленуме ЦК выступил председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей иван Рыков, который предложил целый ряд довольно кардинальных мер, позволивших существенно поднять производительность труда в сельском хозяйстве и дать необходимые ресурсы для общего подъема экономики страны. В частности, он заявил о необходимости, во-первых, на 40% снизить общую сумму сельхозналога для всех крестьянских хозяйств, второе, создать систему льготного кредитования крестьянских хозяйств со стороны государства и, в-третьих, распространить на аграрный сектор экономики страны право аренды и найма рабочей силы». Основные положения этого доклада были решительно поддержаны Николаем Бухарином, который в своем содокладе о новой экономической политике и наших задачах прямо заявил о необходимости всестороннего развития различных форм производственной, закупочной, бытовой, снабженческой, кредитной и иных форм кооперации в сельском хозяйстве. При этом главный теоретик партии в ответ на заявление Юрия Залмановича Ларина о необходимости скорейшего создания крупных коллективных хозяйств социалистического типа бросил многозначительную реплику о том, что колхозы с их максимальной степенью обобщисления средств и орудий производства не являются столбовой дорогой к социализму. Таким образом, к середине 1925 года в высших эшелонах власти довольно четко обозначилась влиятельная группа членов Политбюро, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин, Николай Иванович Бухарин, Алексей Иванович Рыков, Михаил Павлович Томский, Вячеслав Михайлович Молотов и Феликс идмович Дзержинский, которая взяла курс, на дальнейшее развитие ленинской концепции НЕПа и создание строя цивилизованных кооператоров. Более того, по мнению ряда историков, в частности профессора Кабанова, этой группировкой была поддержана и другая важная тенденция аграрной эволюции страны, получившая свое развитие еще в царской России. Это создание крепких худорских хозяйств. Однако следует признать, что всю погоду в советской деревне того времени определяли отнюдь не эти худорские подворья, которых по оценкам историков, тех же докторов исторических наук Ивницкого и Данилова, было всего 4% от общего числа крестьянских единоличных хозяйств. Реальную опору советской власти в деревне составляли мелкотоварные единоличные хозяйства середняцкого и полупролетарского типа. Причем в тогдашней советской деревне мелкие единоличные крестьянские хозяйства либо существовали в прежнем автономном режиме, либо предпочитали объединяться в различные типы кооперативных хозяйств снабженческо-сбытового и закупочного типа. Высшая форма кооперации в виде производственных или коллективных хозяйств, то есть колхозов, была тогда практически не развита и объединяла менее 1% всех крестьянских, в основном беднейших, безлошадных хозяйств полупролетарского типа». Надо сказать, что по мнению большинства историков, в частности профессоров Гришаева, Данилова, Бофа и других, в советской Найповской деревне реально существовали три основных типа крестьянских коллективных хозяйств, которые отличались разной степенью обобщения средств и орудий производства. Значит, о каких хозяйствах идет речь? Первое. Это товарищество по совместной обработке земли или знаменитые тозы. По уставу этих коллективных хозяйств все средства производства и орудия труда оставались в личной собственности самих крестьян, а обобществлению подлежали только полевые наделы земли, которые совместно обрабатывались всеми членами товарищества. Второе – это хорошо известные артели. В данном типе коллективного хозяйства обобществлялась не только пахотная земля – но и орудия производства. В личной собственности артельщиков оставались только усадьба, приусадебный участок, крупный и мелкий рогатый скот, а также домашняя птица. Ну и, наконец, третий тип хозяйства – это коммунное Этот тип коллективного хозяйства отличался тотальным обобщением всех средств и орудий производства, усадеб самих коммунаров, их приусадебных участков – крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы. Подобного рода коллективные хозяйства в советской деревне не играли существенной роли в общественном разделении труда. Но именно эти хозяйства коммунаров и колхозников были теми островками социалистического производства в безбрежном море мелкобуржуазных крестьянских хозяйств, которые со временем и должны были стать основой крупного аграрного производства в стране. Однако ни Николай Иванович Бухарин, ни другие представители высшего партийно-государственного руководства страны тогда не поддержали саму идею создания таких коллективных хозяйств, выступив за всемирное развитие иных форм сельскохозяйственной кооперации. Между тем, следует иметь в виду, что сам Николай Бухарин, написавший к Пленуму ЦК очередной теоретический шедевр, ну слово «шедевр» я беру в кавычки, «Путь к социализму и рабочий крестьянский союз» и его тогдашние коллеги по Политбюро черпали свои аграрные идеи не только из последних ленинских работ, но и других научных трудов. Причем особой популярностью у них пользовались работы многих представителей так называемого производственного направления русской экономической мысли, в частности, Александра Васильевича Чиянова, Николая Дмитриевича Кондратьева, Николая Петровича Макарова, Николая Петровича Агановского, Александра Николаевича Челинцева и других. Однако, как абсолютно верно подметили ряд специалистов, те же профессора Кабанов и Щагин, принципиальная разница между взглядами экономистов и вождей большевистской партии состояла в том, что если для первых рыночная экономика была естественным условием развития народного хозяйства страны, то для вторых, то есть лидеров партии большевиков, она представляла всего лишь временный допуск буржуазных элементов в экономику страны, необходимых для строительства основ социализма в СССР. Не случайно в одной из последних своих теоретических работ «Проблемы теории и практики социализма» которая была опубликована в 1927 году, Николай Иванович Бухарин, опираясь на известный постулат Гегелевской диалектики, писал, что конечной целью НЭПа является его полное отрицание, то есть преодоление рыночных отношений на почве самих рыночных отношений. Поэтому утверждение многочисленных бухаринских апологетов Эпохи Горбачевской перестройки, в частности, господ Горелова, Данилова, Коина и других, что бухаринская модель экономического развития страны якобы кардинально отличалась от сталинской модели, не выдерживает никакой серьезной критики. Тем временем в октябре 1925 года в стране разразился новый экономический кризис, связанный с отказом значительной части советского крестьянства сдавать хлебные излишки государству По твердым закупочным ценам. В результате этого под угрозу выполнения был поставлен весь государственный план хлебозаготовок, который грозил обернуться полным срывом экспортно-импортных поставок, а значит привести к значительному сокращению планов капитального строительства и промышленного производства в стране. На фоне этих событий произошел новый раскол внутри Политбюро, в результате которого Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, а также поддержавший их Григорий Яковлевич Сокольников, «Бриллиант» и Надежда Константиновна Крупская выступили с так называемой «Платформой четырех», основным содержанием которой стало первое – Полное неприятие сталинско-бухаринского тезиса о возможности строительства социализма в одной отдельно взятой стране. Второе. Резкая критика решений апрельского 1925 года пленума ЦК и курса на повсеместное развитие различных форм кооперации и поддержку зажиточной части советского крестьянства. И третье. Традиционные претензии к руководящему Дуумверату в данном случае Дуумверату Иосифа Сталина и Николая Бухарина и всему аппарату ЦК РКПБ по поводу полного отсутствия внутрипартийной демократии и свободы дискуссий. Надо сказать, что Первые признаки нового раскола внутри правящей верхушки обозначились еще весной 1925 года, когда возникла острая полемика между Надеждой Константиновной Крупской и Николаем Ивановичем Бухарином. В частности, в своем докладе о новой экономической политике и наших задачах Николай Бухарин абсолютно неожиданно заявил, что якобы у Владимира Ильича Ленина было целых два стратегических плана новой экономической политики – Первый план, который был разработан им в 1921 году, предполагал преодолеть крайне опасную мелкобуржуазную стихию при помощи двух важнейших звеньев госкапитализма, в частности, иностранного капитала и развития различных форм кооперации. А второй стратегический план, который был якобы разработан Лениным в 1923 году, провозглашал эпоху мирного вырастания капиталистических, то есть кулацких элементов социализм. Однако это заявление Николая Бухарина было в очень резкой форме отвергнуто Надеждой Константиновной Крупской, которая в своей ответной статье «Было ли у Лича два стратегических плана?» подчеркнула, что его статья о кооперации была направлена только на решение главной стратегической задачи, а именно создание реального механизма перехода мелкого крестьянского товарного хозяйства на рельсы крупного аграрного производства. Ну, естественно, Николай Иванович Бухарин написал ответную статью, однако ради интересов сохранения единства партии Политбюро ЦК запретило публикацию этих дискуссионных статей. Однако именно теперь, то есть осенью 1925 года, эти разногласия внутри Политбюро и ЦК РКПБ вылезли, что называется, наружу. Между тем, в ноябре 1925 года, во время проведения полостной операции по поводу многолетней язвы желудка, неожиданно скончался кандидат в члены Политбюро ЦК, нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР Михаил Васильевич Фрунзе. Практически сразу после этой трагедии была вполне сознательно запущена версия, что к его гибели был причастен Иосиф Виссарионович Сталин, который именно таким образом освободил ключевой пост главы военного ведомства для своего личного загадычного друга и боевого соратника Климента Ефремовича Ворошилова. Однако до сих пор эта версия, поддержанная боевым отрядом новых доморощенных троцкистов, в частности господами Тополянским, Роговиным, Сироткиным и другими, является откровенной уткой, не подтвержденной никакими серьезными аргументами и фактами. Хотя, безусловно, надо признать, что выдвижение Клима Ворошилова на ключевой пост советской государственной иерархии стала значительной аппаратной победой Иосифа Сырёновича Стально в разгоравшейся борьбе за власть. При этом следует заметить, что первым заместителем наркома по военным и морским делам и председателем РВСР был назначен командующий Сибирским военным округом Михаил Михайлович Лашевич, который, как известно, являлся прямой креатурой Григория Исича Зиновьева. В декабре 1925 года состоялся 14-й съезд РКПБ, на котором впервые с отчетным докладом ЦК выступил не глава Коминтерна Григорий Евсеевич Зиновьев, а Иосиф Виссарионович Сталин что, безусловно, стало вполне зримым свидетельством его возросшего авторитета и в центральном партийном аппарате, и во всей партии в целом. Основное место в своем докладе он посвятил детальному обоснованию той политической линии в отношении крестьянства, которая была одобрена на апрельском пленуме ЦК и на 14-й партийной конференции – Генсек не только повторил основные положения нового политического курса, но и прямо призвал партию сосредоточить весь огонь критики на уклоне, который огульно обвиняет правящий Дуумверат в возрождении кулачества, ибо этот уклон ведет к разжиганию классовой борьбы в деревне, а значит и к возврату компедовской политике и к угрозе возникновения новой гражданской войны в стране. Аналогичные обвинения в адрес новой оппозиции прозвучали и в содокладе Николая Ивановича Бухарина, который заявил, что ее лидеры, то есть Григорий Ивсич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Григорий Яковлевич Сокольников и Надежда Константиновна Крупская, полны решимости покончить с НЭПом, и вернуться к политике военного коммунизма. При них, по докладу Иосиф Виссарионовича приняли участие всей оппозиционной четверки, которые в своих довольно эмоциональных выступлениях особо место, как всегда, уделили двум аспектам. Значит, о чем идет речь? Ну, во-первых, это резкие критики нового курса в экономической политике, направленных, по их мнению, на возрождение в деревне буржуазных отношений, выгодных исключительно мироеду кулаку, способному в ближайшей исторической перспективе сделать пролетарское государство заложником своих узкоклассовых шкурных интересов. Причем теоретической основой данных обвинений стал очередной Зиновьевский опус «Ленинизм», вышедший в июле 1925 года В которой лидер новой оппозиции, ссылаясь на авторитет почившего вождя, то есть, авторитет Владимира Ильича Ленина, назвал деревенского мироеда кулака самым зверским и диким эксплуататором и яростным врагом советской власти. И вторая м -м, серьезная проблема это она, в общем-то, была традиционная проблема восстановления внутрипартийной демократии, которая, по мнению лидеров новой оппозиции, может быть решена. Только путем, во-первых, реформирования секретариата ЦК, который подмял под себя все остальные центральные органы партии, в том числе Политбюро и Оргбюро ЦК. И, во-вторых, это выполнение ленинского указания о смещении Осипа Иссарионовича Сталина с поста генсека, который, по мнению Льва Борисовича Каменева и Григория Яковлевича Сокольникова, не способен дальше выполнять роль Объединителя большевистского штаба партии. Хотя напомню, что в знаменитом ленинском письме речь об отстранении Сталина с поста генсека не шла. Он там предлагал обдумать способ перемещения Сталина с этого поста. А это, согласитесь, все-таки разные вещи. Ну и потом я уже говорил о том, что авторство вот этого знаменитого письма к съезду, оно нынешними историками, многими историками, ставятся под большое сомнение. Ну, надо сказать, что в настоящее время целый ряд авторов, в частности историки Цыкунов, Вилкова и другие, считают, что выступления всех лидеров новой оппозиции оказались настолько неожиданно и опасно лично для Иосифа Виссарионовича Сталина, что он чуть было не упустил реальную власть. Однако их оппоненты, в том числе профессор Олег Назаров, посвятивший проблеме внутрипартийной борьбы свою докторскую диссертацию и специальную монографию «Сталин и борьба за лидерство в РКПБ в условиях НЭПа», которая была опубликована еще в 2000 году, полагают, что генсек намного лучше своих конкурентов был приспособлен к борьбе за лидерство в партии, ибо гораздо лучше других знал кадровый состав всей партии и вовремя осознал, что для победы требуется как контролировать подвижение самих партийных карт, так и иметь перманентную поддержку в руководящих органах РКПБ. Его знаменитая констатация «чтобы руководить надо предвидеть» была отнюдь не случайной и имела ярко выраженную практическую направленность. Именно Иосиф Виссарионович Сталин первым понял и то обстоятельство, что надо не только активно выдвигать своих сторонников, но и трансформировать лично под себя всю организационно-кадровую структуру правящей партии, в результате чего в угодном генсеке-варианте и произошло оформление всей номенклатурной организационно-кадровой системы в стране. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в монографии профессора Козочкиной, 14-й съезд РКПБ традиционно назывался съездом индустриализации, что не вполне отвечало историческим реалиям. Действительно, в одном из пунктов заключительной резолюции съезда была поставлена задача превратить СССР из страны, в возящие машины и оборудование, в страну, производящую их. Однако никаких конкретных планов. Индустриального развития страны на этом партийном форуме еще не обсуждалось. Более того, вовлеченные в довольно жесткую полемику между правящим Думвератом и лидерами новой оппозиции делегаты партийного съезда, так и не смогли серьезно обсудить коренные проблемы социально-экономического развития страны на ближайшую и среднесрочную историческую перспективу. Кстати сказать, именно на этом партийном съезде, после вхождения, но я в данном случае слово «вхождение» беру в кавычки, потому что эти республики как автономии существовали в составе РССР, так вот, после вхождения уже в состав СССР, трех новых субъектов Союзной Федерации, а именно Киргизской, Туркменской и Узбекской СССР, возникших в результате так называемого национально-территориального размежевания в Среднеазиатском регионе, который был проведен в 1924-1925 году, и формировании на базе прежних обкомов новых республиканских компартий Российская Коммунистическая Партия Большевиков, то есть РКПБ, была преобразована во Всесоюзную Коммунистическую Партию Большевиков или ВКПБ. Причем, что примечательно, во всех союзных республиках все местные компартии были сохранены, и только в РСФСР роль Республиканской Компартии продолжала исполнять нерасчлененное ВКПБ. В начале января 1926 года, сразу после завершения 14-го партийного съезда, состоялся, как всегда, организационный пленум вновь избранного состава ЦК, на котором в состав Политбюро, помимо его сторожилов, то есть Иосиф Виссарионовича Сталина, Льва Давыдовича Троцкого, Григория Евсеевича Зиновьева, Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова и Михаила Павловича Томского вошли новые полноправные члены Политбюро. Это Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов и Михаил Иванович Калинин, которые, как известно, являлись прямыми креатурами генсека. При этом Лев Борисович Каменев Розенфельд, являвшийся старейшим членом Политбюро еще с 1919 года, был понижен до ранга кандидатов в члены этого высшего партийного ариапага. Надо сказать, что в последнее время известный российский историк, профессор Александр Владимирович Пыжиков в своей новейшей монографии Корни сталинского большевизма, которая была опубликована в 2016 году, высказал довольно смелое предположение что в своей борьбе за власть так называемой инородной интеллигентской верхушкой ВКПБ, которая всегда презирала недоумка Сталина, он оперся на тех же пролетариев-старообрядцев, которые первый раз штурмовали вершины власти еще в 1921 году в рамках небезызвестной рабочей оппозиции. Правда, на сей раз... В числе этих пролетариев оказались именно близкие соратники Кенсека, в том числе Михаил Иванович Калинин, Климент Ефремович Морошилов, Николай Михайлович Шверник, Андрей Андреевич Андреев, Георгий Максимилианович Маренков и другие выходцы из старинных староверческих общин беспоповского толка, составивших, как известно, в имперский период костяк русского промышленного пролетариата. С большой вероятностью к этой же когорте староверов примыкал и Вячеслав Михайлович Молотов, уроженец Вятской губернии и выходец из старообрядческой купеческой семьи. Более того, и значительно позже костяк управленческого аппарата в том же Совете народных комиссаров СССР и в союзных наркоматах Иосиф Виссарионович Сталин стал формировать в основном за счет выходцев из великорусских старообрядческих анклавов. В частности, Николая Александровича Булганина, Михаила Георгиевича Первухина, Вячеслава Александровича Малышева, Авраамия Павловича Завенягина, Дмитрия Федоровича Устинова, Арсения Григорьевича Зверева, Николая Степановича Казакова, Ивана Григорьевича Кабанова и других. Но вот получив таким образом устойчивое большинство внутри Политбюро ЦК, Иосиф Виссарионович Сталин инициировал отставку идейных вдохновителей новой оппозиции с занимаемых ими ключевых постов в партийном и государственном аппарате власти. Уже в январе-феврале 1926 года Григорий Евсеевич Зиновьев был освобожден с поста председателя исполкома Коминтерна. Лев Борисович Каменев был вынужден оставить свои посты председателя Моссовета, заместителя председателя СНК и председателя 100 СССР Григорий Яковлевич Сокольников-Бриллиант был отставлен от должности наркома финансов СССР, а Григорий Еремеевич Евдокимов был снят с поста первого секретаря Ленинградского горкома и губкома партии и переведен на должность рядового секретаря ЦК ВКПБ, а буквально через три месяца отправлен В отставку. Значит, новым главой исполкома Коминтерна был утвержден Николай Иванович Бухарин. Ленинградскую партийную организацию возглавил Сергей Миронович Киров-Костриков, заместителем председателя СНК СССР стал Валериан Владимирович Куйбышев, а 100 СССР, то есть Совет труда и обороны, возглавил председатель СНК СССР Алексей Иванович Рыков. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это об образовании и разгроме так называемой Объединенной или Троцкийско-Зиновьевской оппозиции в 1926 27 годах. Ну, хорошо известно, что та быстрота, с которой Песаревич Сталин расправился со своими политическими оппонентами, заставила лидеров новой оппозиции пойти на политический союз с Львом Давычем Троцким. По мнению целого ряда авторов, главным образом апологетов Троцкизма, в частности господ Дойчера, Панцова, Роговина и других, политическому блоку с новой оппозицией оракул революции пришел путем довольно долгих и напряженных... Раздумь, что со всей очевидностью следует из анализа таких его работ, как блог с Зиновьевым, анализ лозунгов и разногласий о ленинградской оппозиции и других. По мнению этих ученых, Лев Давыдович Троцкий прекрасно отдавал себе отчет, что и Лев Борисович Каменев, и Григорий Евсеевич Зиновьев – Были такими же аппаратчиками, как и Иосиф Сталин, и их борьба с генсеком представляла собой своеобразную аппаратную фронту Ленинградской парт-организации ЦК. Вместе с тем в коренных вопросов экономической политики позиции лидеров новые позиции и самого Льва Троцкого практически полностью совпадали, и именно это обстоятельство явилось решающим фактором их объединения на общей платформе против Сталинского ЦК. Первые признаки возникновения такого политического союза обозначились еще в апреле 1926 года на очередном пленуме ЦК, где вполне отчетливо проявились резкие противоречия между правящим Думвератом и так называемая объединенная позиция в лице Льва Троцкого, Льва Каменева и Григория Зиновьева. Суть основных разногласий, проявившихся на этом плену ЦК, состояла в следующем. Первое. Иосиф Виссарионович Сталин, Алексей Иванович Рыков и Николай Иванович Бухарин были твердо убеждены, что в настоящий момент основной задачей партии является повсеместное развитие сельского хозяйства, что не только позволит привлечь многомиллионное советское крестьянство к строительству основ социализма в СССР, но и даст реальную возможность за счет резкого увеличения экспорта зерна существенно повысить импорт зарубежных станков и технологий для индустриального развития страны. Причем все члены этой группировки особо подчеркивали и тот факт, что в современных условиях индустриальное развитие страны будет проходить на собственной технической базе и предельно низкими темпами, что является необходимым условием победы социализма в СССР. Второе. Лев Давыдович Троцкий, Лев Борисович Каменев, Григорий Евсич Зиновьев и Георгий Леонидович Пятаков, напротив, были абсолютно уверены в том, что ускоренные темпы индустриального развития страны позволят решить самые насущные проблемы социально-экономического развития, в том числе острейшие проблемы советского села. Кроме того, Сам Лев Троцкий вновь заявил о необходимости существенно повысить роль госплана СССР в экономической жизни страны и перейти от традиционного текущего, то есть годового к долгосрочному, то есть перспективному планированию развития основных показателей промышленного производства, капитального строительства, внутренней и внешней торговли и так далее. В связи с последним обстоятельством возникает вполне законный вопрос: каковы же были истинные планы Троцкиско-Зиновьевской оппозиции в отношении новой экономической политики? Здесь существует проблема в историографии. Значит, одни авторы, в частности, господа Панцов, Рогобин, Горинов, Данилов, Бордюков, Козлов и другие, ничтоже сумнявшиеся утверждают, что якобы все лидеры объединенной оппозиции по-прежнему являлись самыми убежденными сторонниками НЭПа и даже в страшном сне не допускали ревизии его ленинской модели, созданной вождем в последние годы его жизни». Вместе с тем и Лев Троцкий, и Лев Каменев, и Григорий Зиновьев категорически отвергали так называемую «бухаринскую модель» новой экономической политики, которая стала проводиться партией с апреля 1925 года и выступали за значительное усиление плановых начал в хозяйственном строительстве, умеренные темпы индустриального развития и проведение более жесткой налоговой политики в отношении всех эксплуататорских классов, прежде всего Непманов и Кулаков. Вторая группа историков, в частности профессора Соколов и Симонов, убежденно говорят о том, что все лидеры так называемой объединенной оппозиции никогда не проявляли себя не особо яркими приверженцами Неппа, ни верными оруженосцами политики военного коммунизма, придерживаясь в основных экономических вопросах более прагматических, нежели чисто доктринерских воззрений. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности профессора Голанд, Васецкий, Емельянов, Сироткин, Жуков и другие, абсолютно уверена в том, что предложения и взгляды лидеров объединенной оппозиции однозначно говорили об их искреннем стремлении поскорее покончить с НЭПом, идеология и практика которого полностью противоречили их экономической доктрине и общим взглядам на развитие мировой пролетарской революции и строительство основ социализма в СССР. По мнению этих ученых, одним из самых ярких доказательств этого тезиса является речь Льва Довыча Троцкого на 12 съезде РКПБ, в которой он открыто призвал его делегатов как можно быстрее заменить новую экономическую политику на новейшую, разумея под этим призывом известное сокращение НЭПа, и больший нажим на него. Более того, сторонник этой версии небезызвестный господин Волкогонов, автор нашумевшей, но откровенно слабой монографии «Троцкий политический портрет», которая была опубликована еще в 1992 году, был убежден, что «Оракул» и «Кочевник революции», но это его выражение, искренне желал вернуться к ленинской модели военного коммунизма, пропитанные революционной героикой, большевистским энтузиазмом и идеалами внутрипартийной демократии. Окончательным признаком создания объединенной оппозиции, по мнению многих историков, стало так называемое «Заявление 13», прозвучавшее на июльском объединенным пленами ЦК и ЦКК, которые подписали Лев Давыдович Троцкий, Григорий Евсейч Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Надежда Константиновна Крупская, Григорий Яковлевич Сокольников, Георгий Леонидович Пятаков, Инвар Теннасович Смилга, Григорий Еремеевич Евдокиев, Михаил Михайлович Лашевич, Николай Иванович Муралов и другие члены ЦК. Вот в этом заявлении члены, Объединенные оппозиции запустили старую пластинку и вновь потребовали, во-первых, опубликовать ленинское письмо к съезду и выполнить его последнюю волю о смещении Иосифа Виссарионовича Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКПБ, и, во-вторых, исполнить ту часть ленинского завещания, где речь шла о коренной реформе ЦКК и придании этому органу независимого от Политбюро и ЦК ВКПБ реального политического статуса. Однако в ходе ожесточенной дискуссии, прямой жертвой которой стал председатель ВСНХ и ОГПУ СССР, Феликс Эдмонд Дзержинский, как известно, скончавшийся после одной из самых бурных дискуссий на заседании пленом ЦК, все требования объединенной оппозиции были решительно отвергнуты большинством членов ЦК. Более того, Григорий Зиновьев, которого обвинили в создании внутрипартийной фракции, был выведен из состава политбюро, а Михаил Лашевич лишился вообще членства в самом ЦК. Одновременно полноправным членом политбюро стал Ян Эрнестович Рудзутак, а кандидатами в члены политбюро пять самых активных сторонников Генсека, а именно Андрей Андреевич Андреев, Лазарь Моисеевич Каганович, Сергей Миронович Киров, Анастас Иванович Микоян и Григорий Константинович Орджоникидзе. Вскоре правящий Думовират продолжил свое наступление на новую оппозицию, которая успешно завершилась в октябре 1926 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК, где Лев Давыдович Троцкий и Лев Борисович Каменев были выведены из состава Политбюро ЦК. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности профессоров Катасонова, Лючка, Рогачевской, Девисы и других, к моменту создания так называемой объединенной позиции было практически полностью завершено восстановление народного хозяйства страны, и по показателям промышленного производства она вышла на довоенный уровень. Более того, известный российский... Экономист, профессор Валентин Катасонов в своей последней работе «Экономика Сталина», которая была опубликована в 2014 году, высказал предположение, что именно в 1926 году, а не с началом первой пятилетки, началась фактическая индустриализация страны. Однако их оппоненты, в частности не менее известные ученые, в том числе профессора Жуков, Ханин, Горинов, Левин, Роговин и другие утверждают, что в сопоставлении с мировыми тенденциями и по уровню национального дохода, и по уровню промышленного производства в тот период СССР не смог выйти на довоенный уровень даже в конце 1928 года. Более того, в условиях низких темпов промышленного производства и опережающего роста платежеспособного спроса населения страны кризис сбыта промышленных товаров, характерный еще для 1923-1924 годов, неожиданно и быстро сменился товарным голодом на продукцию машиностроения и металлургии. Вместе с тем, через систему льготного кредитования и снижения налогообложения крестьянских хозяйств, Правительство добилось тогда существенного роста валового производства зерна и другой сельхозпродукции в большинстве регионов страны. Однако даже при этих показателях уровень товарности большинства крестьянских хозяйств оставался крайне низким и составлял всего порядка 35% от довоенного уровня. Уровень товарности в крестьянских хозяйств – это способность крестьян не только потреблять, но и что-то отдавать на внешний рынок. То есть делиться излишками своей сельхозпродукции. Вот о чем идет речь. Иными словами, основная масса. Зерна по-прежнему шла не на рынок, а на внутреннее потребление. Кроме того, оказавшись заложником корпоративных интересов кулацких хозяйств, на долю которых тогда приходилось почти 60 товарного зерна, правительство с треском провалило заготовительную компанию, не дополучив государственный резервный фонд более 150 миллионов пудов зерна. Зимой 1927 года лидеры объединенной позиции, оказавшись перед угрозой полного разгрома, решили идти в вабанк. После продолжительных переговоров между Львом Троцким, Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым в мае 1927 года на свет появилось их новое детище так называемое заявление 83 в котором содержался традиционный набор обвинений и требований в адрес Политбюро ЦК и лично Иосифа Виссарионовича Сталина, в том числе о проведении широкой внутрипартийной дискуссии по всем ключевым проблемам развития страны. В сентябре 1927 года, в период подготовки к очередному партийному форуму, из недр объединенной оппозиции выходит знаменитый проект платформы большевиков-линицев к 15-му съезду в БКПБ, в котором была предложена альтернативная, но ну, якобы альтернативная программа развития страны на ближайшую историческую перспективу. В частности, речь шла, во-первых, о кардинальной реформе всего партийного аппарата и его подчинении выборных партийных органах на всех уровнях власти, и, во-вторых, о необходимости резкого ускорения темпов индустриального развития страны и изменения пагубной прокулатской политики высшего партийного руководства в аграрно-крестьянском вопросе. При этом надо подчеркнуть, что в данном программном документе значительное место уделялось не только проблеме темпов индустриального развития страны, но и проблеме поиска источников накопления для ускоренных темпов индустриализации. Причем заметим, что в основу своих предложений по проблеме внутренних инвестиций – или источников накопления для развития промышленного производства, оппозиция предложила теоретические воззрения одного из своих видных теоретиков, экономистов Евгения Александровича Преображенского. Дело в том, что еще... 1923-1925 годах в своих известных теоретических опытах «Основной закон социалистического накопления и новая экономика» именно он, детально исследуя проблемы первоначального накопления капитала, обратил особое внимание на известное марксистское положение о том, что становление и развитие буржуазных отношений в передовых европейских державах шло как за счет эксплуатации их колониальных владений, так и путем эксплуатации декапиталистических форм производства внутри самих стран. Опираясь на данное теоретическое положение марксизма, Евгений Александрович Преображенский вывел собственный закон социалистического накопления, суть которого состояла в том, что единственно возможным Способом мощного индустриального развития СССР является эксплуатация досоциалистических форм производства, прежде всего патриархального сельского хозяйства. Но вот в свете подобного рода теоретических открытий, которые полностью разделяли многие зиновьевцы и троцкисты, оппозиция предложила, во-первых, значительно увеличить налогообложение всех середняцких и особенно кулацких крестьянских хозяйств, и, во-вторых, оказать самую активную государственную поддержку коллективным крестьянским хозяйствам, членами которых в основном были сельские бессложадные бедняки. Но вот появление на свет очередного программного шедевра оппозиции совпало по времени с резким обострением международной обстановки и с новым кризисом законодательной кампании. В этой ситуации лидеры объединенной оппозиции решили перейти в решительное наступление, и в конце октября 1927 года на очередном объединенном пленуме ЦК и ЦКК вынудили правящее большинство поставить в повестку дня обсуждение Ленинского письма к съезду. Ну и Сталин дал согласие на обсуждение его персонального вопроса и даже подал. Прошение об отставке с поста Генсека, однако, как и следовало ожидать, эта отставка не была принята большинством членов ЦК, что предопределило и полное поражение объединенной оппозиции в борьбе за власть. Уже в ноябре 1927 года, во время проведения торжественных мероприятий, посвященных первому юбилею октября, то есть 10-летнему юбилею октября, лидеры объединенной оппозиции попытались втянуть Во внутрипартийную борьбу широкие партийные массы. Однако эта политическая провокация не увенчалась успехом и обернулась для Григория Зиновьева и Льва Троцкого исключением из партии и бесславным закатом их политической карьеры». Ну а окончательный разгром троцкистско-зиновьевской оппозиции произошел в декабре 1927 года на 15-м съезде в ВКПБ, где по итогам работы съезда комиссия Григория Орджоникидзе исключила из партийных рядов 98 наиболее видных членов оппозиции, в том числе Льва Борисовича Каменева, Георгия Леонидовича Пятакова, Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, Карла Бергардовича Радога и Христиана Георгиевича Раковского. Ну и последнее. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работе доктора исторических наук Ваганова 15-й съезд ВКПБ традиционно называли съездом коллективизации, что в общем-то противоречит реальному положению вещей, поскольку проблема создания крупных коллективных хозяйств на селе обсуждалась на этом съезде только в самом общем виде – И в заключительной резолюции партийного съезда эта задача была упомянута в ряду остальных экономических задач. Вместе с тем, по мнению ряда ученых, в частности профессоров Козлова и Бордюкова, на этом партийном форуме была достаточно четко обозначена программа постепенной трансформации НЭПа для целей социалистической реконструкции промышленного и аграрного производства в стране. Однако все же главным содержанием съездовской дискуссии по-прежнему было противостояние двух группировок в руководстве партии и разное видение ими приоритетов экономического развития страны. Организационный премьер ЦК, традиционно прошедший по окончании работы партийного съезда, избрал и новый состав политбюро ЦК в составе девяти членов, а именно Иосиф Исарионовича Сталина, Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова, Михаил Павловича Томского, Вячеслав Михайловича Молотова, Климент Ефремовича Ворошилова, Михаила Ивановича Калинина, Валерьяна Владимировича Куйбышева и Яна Эрнестовича Рудзуктака, а также восьми кандидатов члены ЦК, среди которых оказались Андрей Андреевич Андреев, Сергей Миронович Киров, Лазарь Моисеевич Каганович, Станислав Бекентьевич Косиор, Анастас Иванович Микоян, Григорий Иванович Петровский, Николай Александрович Угланов и Влас Яковлевич Чубарь. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.